Из каменных недр вырывалась снаружи очередная партия людей с портфелями. Вверх по лестнице, шаркая, топая, иногда со звяком стукался носок о металл объявления, которым какая-то фирма находит в уместном облицовывать подъем ступеней. Но предпоследней, спиной к стене, держа перед собою шляпу, кто был первый гениальный нищий, применивший шляпу к своей профессии? Нарочито сутулился пожилой оборванец. Повыше стояли увешанные плакатами газетчики в шутовских фуражках. Был темный, жалкий день. Несмотря на гетро, у меня мерзли ноги. Наконец, ровно без пяти девять, как я рассчитывал, появилась из глубины фигура Орловиуса. Я тотчас повернулся и медленно пошел прочь.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 Не очень. Нервное настроение, бессонница. Всякие пустяки, которые прежде забавляли бы меня, а вот теперь раздражают. — Кушайте лимоны, — вставил Орловис. — Прежде забавляли бы, а теперь раздражают. — Вот, например. Я усмехнулся и вынул бумажник. — Получил я дурацкое шантажное письмо.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 У дверей его конторы я поправил русской вежливости стал снимать перчатку. — Вы нервозны, это плохо, — сказал Орловиус. — Прошу вас, кланитесь с вашей супруги. — Поклонюсь, поклонюсь. — Только знаете ли, я вам завидую, что вы не женаты? — Как так? — спросил Орловиус. — А так тяжело касаться этого. Но брак мой несчастлив.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 — сказал Орловиус, скачая головой, глупомысленно и скушенно. Я пожал его шерстяную руку, и мы расстались. Вышло великолепно. Таких людей, как Орловиус, весьма легко провести, ибо порядочность плюс сентиментальность как раз равняется глупости. Готовы всякому сочувствовать.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 Я был бы еще более доволен, как бы не заминка с визой. Ордальон с помощью Лиды заполнил анкетные листы, но оказалось, что он визу получит не раньше, чем через две недели. оставался около месяца до девятого марта. В крайнем случае я всегда мог написать Феликсу о перемене даты. Наконец, в последних числах февраля Ордальону визу поставили, и он купил себе билет. Кроме денег на билет я дал ему еще 200 марок. Он решил ехать 1 марта, но вдруг выяснилось, что успел он деньги кому-то одолжить и принужден ждать их возвращения. К нему будто появился приятель, схватился за виски и простонал, если я к вечеру не добуду 200 марок, все погибло. Довольно таинственный случай.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 Ордальон пошел должника разыскивать и, разумеется, нигде не нашел. В ледяном бешенстве я спросил, как его зовут. Ордальон помялся и сказал, — Помните, тот, который к вам раз заходил, я, как говорится, света не взвидел. Успокоившись, я, пожалуй, возместил бы ему убыток.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 Он сообщил мне по телефону, что долг ему возвращен и что завтра вечером он едет. Четвертого оказалось, что Лида, у которой почему-то хранился Арделеонов билет, не может теперь вспомнить, куда его положила. Арделеон мрачно сидел в прихожей и повторял, ну что ж, значит, не судьба. Издали доносился стук ящиков, неистовое шарошение бумаги. Это Лида искала билет. Через час Ардельон махнул рукой и ушел. Лида сидела на постели, плача на взрыт. Пятого утром она нашла билет среди грязного белья, приготовленного для прачки. А шестого мы поехали Ардельона провожать. Поезд отходил в десять-десять. Стрелка часов делала стойку, нацеливаясь на минуту. Вдруг прыгала на нее, и вот уже нацеливалась на следующую. Ордельона все не было. Мы ждали у вагона с надписью «Милан». — В чем дело? — причитывала Лида. — Ну, почему его нет? Я беспокоюсь. — Вся эта идиотская конетель с ордельоновым отъездом. Меня так бесило, что теперь я боялся разжать зубы иначе со мной тут же на вокзале сделался бы какой-нибудь припадок. К нам подошли двое мизерных господ, один в синем макентоше, другой в русском пальто с облезлым барашком и воротником, именуя меня, любезно поздоровались с Лидой. — Почему его нет? Как вы думаете? — спросила Лида, глядя на них испуганными глазами и держа на отлете букетик фиалок, которые она нашла нужным для этой скотины купить.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 Угрюмый человек с напряженным лицом поддерживал его под локоть и нес его чемодан. Ордальон был так пьян, что едва держался на ногах. Ином не слоя от угрюмца. — Он в таком виде не может ехать, — крикнула Лида. Красный, с бисером пота на лбу, растерянный, валки, без пальто, смутный расчет на тепло юга. Ордальон полез со всеми лобызаться. Я едва успел отстраниться. «Художник Керн», — отрекомендовался угрюмец, сунув мне влажную руку, — «имел счастье с вами встречаться в притонах Каира». «Герман, его нельзя так отпустить», — повторяла Лида, теребя меня с рукав. Между тем двери уже захлопывались. Ордальон, качаясь и призывно крича, пошел было за повозкой продавца бисквитов. Но друзья поймали его, и вдруг он в охапку сгреб Лиду и стал смачно ее целовать. — Эх ты, коза! — приговаривал он. — Прощай, коза! Спасибо, коза! — Господа, — сказал я совершенно спокойно, — помогите мне поднять его в вагон. Поезд поплыл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 Память моя включается, когда уже разговор в полном ходу. Лида сидит напротив меня на диване и на меня смотрит в немом изумлении. Я сижу на кончике стула и изредка, как врач, трогаю ее за кистью ровным голосом. Говорю, говорю, говорю. Я рассказал ей то, чего не рассказывал никогда.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 Подавленность, которую даже Лида мне замечала, была как раз следствием вот той встречи. А произошла она в Праге, в одном кафе, он, помню, встал, увидев меня, раскрыл объятие и повалился навзничь в глубоком обмороке, длившемся восемнадцать минут да страшной встречи. Вместо нежного, маленького пувальня.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 Погодя, уезжает в укромное место. Погодя, я инкогнито соединяюсь с ней Даже, может быть, снова на ней женюсь под другим именем. моя ведь имя умрёт вместе с братом. Мы с ним схожи, не прибивая меня, как две капли крови. И особенно будет он на меня похож в мёртвом виде. Перестань, перестань, я не верю, что его нельзя спасти. Ах, Герман, как всё это нехорошо! Где он сейчас? Тут, в Берлине? нет провинции Ты как дура, повторяешь — спасти, спасти. Ты забываешь, что он убийца и мистик. Я же с своей стороны не имею права отказать ему в том, что может облегчить и украсть его смерть. Ты должна понять, что тут мы вступаем в некую высшую область. Ведь я же не говорю тебе... Послушай, дела мои идут плохо, я стою перед банкротством, мне все опротивило. Я хочу уехать в тихое место и там, предаваться созерцанию, куроводству, давай воспользуемся редким случаем. Нет, всего этого я не говорю, хотя мечтаю о жизненном лоне природы. А говорю другое. Я говорю... Как-то не тяжело, как-то не страшно, но нельзя отказать родному брату в его предсмертной просьбе. Нельзя помешать ему сделать добро, хотя бы такое добро. Лида перемигнула. Я ее совсем заплевал. Но, вопреки проищущим словам, прижалась ко мне, хватая меня, а я продолжал. Такой отказ — грех.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 Как я могу в конец замучить, лишить последней радости? Эх, да что говорить! Я отстранил ее, почти отбросил и стал шагать по комнате. Я глотал слезы, я всхлипывал. Метали смолиновые тени мелодрам. — Ты в миллион раз умнее меня, — тихо сказала Лида, ломая руки. — Да, читатель, Дикси, ломая руки. Но все это так страшно, так ново. Мне казалось, что это только в книгах, ведь это значит. Ведь все абсолютно переменится, вся жизнь. Ведь, ну, например, как будет с ордальоном, а ну и к чертовой матери. Тут речь идет о величайшей человеческой трагедии, ты мне суешь. Нет, я просто так спросила, ты меня огорошил, у меня все идет кругом. Я думаю, что... — Но не сейчас, а потом, ведь можно будет с ним видеться, ему объяснить, Герман, как ты думаешь. — Не заботься о пустяках, — сказал я, дернувшись. — Там будет видно. — Да что в самом деле? Голос мой вдруг перешел в тонкий крик. — Что ты вообще за колода такая? Она расплакалась и сделалась вдруг податливой и нежной. Припала ко мне, вздрагивая. Прости меня, лепетала она, ах, прости, я правда дура, ах, прости меня. Весь этот ужас, который случился, еще сегодня утром все было так ясно, так хорошо, так всегдашненько. Ты и страдался, милый мой, я безумно жалею тебя, я сделаю все, что ты хочешь. Сейчас я хочу кофе, ужасно хочу. Пойдем на кухню.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 вообразили да сказал я сидя на стуле и болтая ногами вообрази что все что я тебе рассказываю выдуманная история я сам знаешь шли внушил себе что это сплошь выдуманный или где-то мной прочитанная история единственный способ не сойти от ужаса с ума и так предприимчивый самоубийца его застрахованный двойник. Видишь ли, когда держатель полиса кончается с собой, то страховое общество платить не обязано, поэтому... — Я свалил очень крепкое сказала Лида. — Тебе понравится. Да, я слушаю тебя. Поэтому герой этого сенсационного романа требует следующей меры. Дело должно быть обставлено так, чтобы получилось впечатление убийства.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 Да, к одному концу большой камень, а к другому револьвер, и, значит, выстрелил в себя. Камень упал в воду, а веревка за ним через перила, и револьвер туда же, и все в воду. Только я не помню, зачем все это нужно было. «Одним словом, концы в воду», — сказал я. «А на мосту мертвец. Хорошая вещь — кофе. У меня, знаешь ли, безумно болела голова, теперь гораздо лучше. Ну, так вот...»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 Мне, знаешь, Орловиус надоест хуже горькой редьки. В Париже остановлюсь в отеле. Ну, вот я знала, что забуду. Подумала, что забуду и забыла. Ты меня как теснишь. Отель, отель Малерп. На всякий случай черный сундук. Так. Теперь важное. Как только ты приедешь в Париж, ты меня известишь. Как мне теперь сделать, чтобы ты запомнил адрес? Лучше запиши, Герман. У меня голова сейчас не работает. Я ужасно боюсь все перепутать. Нет, милая моя, никаких записываний. Уж хотя бы потому, что записку все равно потеряешь. Адрес тебе придется запомнить, волей-неволей. Это абсолютно необходимо. Категорически запрещаю его тебе записывать. Дошло? Да, Герм. Но я же не могу запомнить. Глупости. Адрес очень прост.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 Она, вероятно, вся такая же толстая и бойкая. Знаешь, Ардальон писал ей, прося денег. Но, конечно, все это очень интересно, но мы говорим о деле. На какое имя ты мне напишешь? Ты еще не сказал, Герман? Нет, сказал. Я предложил тебе мсье Малерп. но как же ведь от гостиницы, Герман? Вот потому-то... Тебе будет легче запомнить по ассоциации. Ах, я забуду ассоциацию, Герман. Это безнадежно. Пожалуйста, не надо ассоциацией. Вообще ужасно поздно. Я устала. Ну, хорошо. Придумай имя сама. Имя, которое ты, наверное, запомнишь. Ну, хочешь? Ордальон. Хорошо, Герман. Вот и великолепно. Месье Ордальон. Пострестант Икс. Она пишет и мне так.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 Стоя посреди кухни, она расправила плечи, сильно затрясла откинутой головой и повторила, Ероша, волосы. — Ах, как я устала! Ах! — и ах! — перешло в зевоту. Мы отправились спать. Она разделась, кидая, куда попало платье, чулки, разные свои дамские штучки. Рухнула в постель и тотчас же стала посвистывать носом.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 а ты о глупости. Спей, пожалуйста. Она сладко вздохнула, повернулась на другой бок и за засвистала опять. Любопытная вещь. Невзирая на то, что я себя ничуть не обольщал насчет способностей моей жены, тупой, забывчивый и нерасторопный, все же я был почему-то совершенно спокоен совершенно уверен в том, что ее преданность бессознательно поведет ее по верному пути, не даст ей ступиться, и, главное, заставит ее хранить мою тайну. Я уже ясно представлял себе, как глядя на ее наивное искусственное горе. Орловиус будет опять глубокомысленно, сокрушенно качать головой, и... Бог его знает, может быть, подумает, не любовник ли у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 который обычно носил последнее время. Разложил по карманам следующие вещи. Бумажник. Около полутора тысяч марок. Паспорт. Какие-то незначительные бумажки с адресами, счетами. Спохватился паспорт, ведь было решено не брать. Очень тонкий маневр. Незначительные бумажки как-то художественнее устанавливали личность Еще взял я ключи